Глава тринадцатая. Что-то сломалось там, за ребрами, где должно биться сердце. Теперь в том месте непрерывно гудело, сжималось от холода, а иногда... наоборот, плавилось от внезапного огня. И то, и другое причиняло острую боль, пронзающую от макушки до пят но боль не самая страшная. Боль это даже хорошо, потому что я ее чувствовала, потому что она намекала, что как бы еще жива. Пока жива. Желание цепляться за этот мир с каждой секундой становилось все слабее. Зачем? Если кругом обман и под ногами нет твердой земли? если все, чем я дорожила, рассыпалось в пыль и обесценилось. Я привыкла бороться. Всю жизнь куда-то карабкалась, цеплялась зубами и когтями, чтобы удержаться на плаву. Привыкла ставить цели и достигать их, идти к ним, как бы ни было тошно и больно. Привыкла. Только что делать с осознанием, что цели оказались никчемными? Что я пробивала лбом ворота, рвалась вперед, потому что так надо, а за финишной чертой не оказалось ничего, кроме горсти пепла. И этот пепел, все, что осталось от моей жизни, моей любви. Для чего цепляться дальше? Если все самое важное и ценное в этой жизни я уже сломала, раскрошила на мелкие куски, растянула по волокнам и испохабила. И ради чего, Ради мести, которая не имела смысла, потому что мстить было некому и не за что. Меня просто использовали как листок туалетной бумаги, подтерлись, испачкали, и в конце сказали, что не нужна, что могу проваливать. Я вспоминаю Алене на лицо в тот момент, когда она рассказывала правду и морщусь. На нем было ликование, злорадство и ноль сожалений. Подруга моя, сестра, часть моей стаи. Та, ради которой я была готова на все. Да, за чью смерть я винила не только Керсанова, и себя. Собиралась мстить до конца, чего бы мне это ни стоило. Все пустое. Фейк. Игра. Я просто была марионеткой в чужих руках. Бестолковой куклой, которую скрутила в бараний рог хрупкая девочка с глазами ангела и черной душой ее ненависть пробила насквозь грудную клетку легко снося защитные оболочки я всю жизнь считала себя сильной но алёне одним махом удалось поставить меня на колени обесценив все мои дела порывы чувства меня саму я никто просто дура Все мои потуги, никчемные и бессмысленные. Я сама, полная бессмыслица. В одно мгновение мир вокруг меня потерял все краски, переодевшись в серые тона, Отдалился, потерял четкость. Я не чувствовала запахи, не различала звуки. Они смешались в бесформенную какофонию. Окружающая действительность словно тонула в дымке, становясь всё более размазанной и блеклой. Хотелось только одного — спать. Лечь в кровать, отвернуться лицом к стене и ни о чем не думать. Пусть за спиной творится что угодно. Мне плевать. Мне уже на всё плевать. Я сгораю в своем собственном аду и не вижу ни единого проблеска на горизонте. Где-то там, далеко, осталась Сашка. С ней все будет хорошо. Она сильная, сильнее меня, жестче. Еще дальше Кирсанов. Его образ прячется от меня за черной пеленой. Слишком больно вспоминать, слишком неправильно, поэтому мозг укрывает эту часть, стараясь оградить меня от еще большего падения. Я не могу сконцентрироваться, мысли расползаются как травленные тараканы, тону и больше не за что ухватиться. Обед. Раздается голос над самым ухом. Я даже не заметила, как охранник, в котором два метра ростом и килограмм сто спортивного веса, проник в комнату. Не услышала ни скрипа дверей, ни шагов. Не почувствовала сквозняка из открытой двери. Просто киваю, а когда он уходит, натягиваю одеяло на голову и закрываю глаза. Следующая фраза, выдирающая меня из забытья. «Ужин». Кажется, в голосе говорившего проскакивает недовольство. Но мне так все равно, что я лишь жму плечами. Ужин и ужин. Я-то тут при чем? К еде в тот день я не притрагиваюсь, потому что аппетита не просто нет. Он умер. Организм будто скрутил на минимум все мои функции и впал в анабиоз. Я спала, спала, спала. Выныривала из душного сна и, получив болезненный укол в подреберье, снова проваливалась в серую дрему. Там лучше. Там не больно, не страшно. Там никак. Нет мыслей, нет спазмов, сдавливающих легкие, И меня там тоже нет. И снова голос надзирателя. «Завтрак!» «Оставьте меня в покое!» «Увы, оказывается, я сказала это мысленно, а охранников не учат читать мысли. Как жаль!» «Вам надо поесть». Я не хочу чужим голосом. Я и правда не хочу. Голода ноль. Надо. В вашем положении голодать вредно. В моем положении... Ах, та. Да. Забыла. Я поднимаюсь с кровати и начинаю уныло ковыряться в тарелке. Какая-то каша... Какая именно, не могу понять, потому что нет вкуса, нет обоняния. А на вид... на вид мне все равно. С трудом запихав в себя пару ложек, я снова возвращаюсь в кровать. Завтрак, словно кусок металла, падает в желудок, не вызывая ни сытости, ни удовлетворения. Мне неприятно, тошнит, но плевать. Переворачиваюсь на другой бок и прячу голову под подушкой. И снова мне не дают отключиться. Приходит второй охранник и зовет меня на какую-то... прогулку по лесу. Что я там не видела? Деревья деревья. Не отказываюсь, и после этого наступает блаженная тишина. Меня, наконец-таки, оставляет одну, и я спокойно продолжаю тонуть. Всё глубже и глубже. Растворяться в сером тумане. Кажется, кто-то еще заходит в комнату и приносит еду. Я даже не оборачиваюсь, не реагирую. Мне ничего не надо. Просто оставьте меня в покое. Осенью темнеет рано. Я не знаю, сколько времени, но за окном уже густые сумерки. Мне в них комфортнее, потому что жизнерадостные лучи солнца режут по нервам. И еще сильнее загоняет в депрессию. Я ненавижу свет и не имею на него права. Мой дело темнота, в которой едва различаешь знакомые контуры. И каждый звук наполнен угрозой. Я не боюсь этих угроз. Кажется, я уже вообще ничего не боюсь. Все говно, которое могло случиться, уже случилось. Остается только черпать его большой ложкой и глотать. Я слышу скрип ворот и размеренный гул двигателя. По потолку яркой полосой проходит свет фар, и в нем черными страшными силуэтами отпечатываются тени деревьев. Эти образы созвучны с тем, что у меня внутри, и я зависаю на них. Некоторое время смотрю, лениво перетекая взглядом от одного изгиба к другому. Потом снова отворачиваюсь к стенке. Потому что надоело, потому что неинтересно, потому что снова проваливаюсь в дрему. Я чувствую себя уставшей, несмотря на то, что весь день провела в кровати. Меня одолевает такая слабость, что не могу даже рукой пошевелить. А может, не хочу. Может, это и не слабость вовсе, а апатия. Но какая нахрен разница? Никакой. Просто не трогайте меня, не приходите ко мне, не говорите со мной. К сожалению, кому-то явно наплевать на мои желания. Сначала на лестнице раздаются жесткие шаги, потом дверь в комнату открывается, да так резко, что ударяется ручкой по стене. Этот звук взрывается у меня в голове сотней обжигающих колючих залпов, и болью в висках. Следом за ней резь в глазах, потому что этот бесцеремонный некто, со всей дури шлепает ладонью по выключателю, проходит вглубь комнаты и зачем-то открывает Насте шакно, запуская внутрь холодный воздух, а потом добивает требовательным: вставай. Вместо этого я натягиваю одеяло на макушку, пытаясь спрятаться в душной темноте. «Подъем, Таисия!» Мой спасательный кокон рушится в один момент. Его просто сдирают и бросает на пол. же отнимает подушку, когда я, не открывая глаз, пытаюсь спрятаться под ней. «Оставь меня в покое!» «Разве я так много прошу?» «Однако мой мучитель не желает дать мне даже такой мелочи». Вместо этого хватает за щиколотку и тянет к краю кровати. Я даже опомниться не успеваю, как оказываюсь в вертикальном положении. Ноги едва держат, но на плечах сжимаются чужие жесткие ладони, не позволяя стечь обратно на кровать. Я морщусь, прикрывая ладонью глаза, пытаясь укрыться от света нагло пробивающегося сквозь смеженные веки. Пусти. Нет. Это нет. Звучит как приговор. И вместо того, чтобы позволить мне снова провалиться в спасительную темноту, Кирсанов тащит меня прочь из комнаты. Он наконец созрел для того, чтобы вывести меня в лес и прикопать под большой сосной. Мы сворачиваем в сторону ванной комнаты или утопить решил. Я спотыкаюсь через шаг и не нахожу в себе сил для борьбы, потому что смысла нет ни в чем. Раздевайся. Поднимаю на него хмурый взгляд, а Макс, не дождавшись от меня действий, сам хватает за низ футболки и рывком через голову стаскивает ее с меня. Прохладный воздух тут же неприятно лежит кожу. «Отстань!» Я снова пытаюсь освободиться, оттолкнуть его, но проигрываю. Потому что у меня нет сил, а у Кирсанова их, наоборот, с избытком. Вдобавок он зол и совсем не расположен к мирным беседам. Следом за футболкой стягивает с меня штаны а потом прямо в белье затаскивает под душ. «Я не хочу!» «Хочешь!» Нагибается вперед и, не обращая внимания на то, что его собственный дорогой костюм тут же темнеет от воды, крутит кран. Прохладная вода моментально заливает мне голову и лицо. Я фыркаю, отплевываюсь, прикрываюсь ладонью. «Хватит!» Макс не позволяет мне отодвинуться. Вместо этого врубает холодную, выбивая из меня дух. Сдавленно пискнув, я прижимаюсь к стенке, пытаясь выбраться из-под колючих струй. Но меня снова сдвигает в центр. Потом вода становится горячей и снова холодной. Кирсанов полощет меня в контрастном душе до тех пор, пока я не начинаю вопить. «Прекрати! Выпусти меня!» «Очнулась?» «Выпусти! Я сказала!» «Отлично!» Он игнорирует мои вопли, берет с полки мочалку и щедро выдавливает на нее гель для душа, после чего сует мне в руки. «Сама? Или мне тебя намылить?» Смотрит в упор, насквозь пробивая бешеным взглядом ждет моего ответа и если я скажу нет то скрутит в барани рук и натрет так что кожа лохмотьями начнет сползать сама забирая у него несчастную мочалку и отвернувшись лицом к стене начиная вяло возить по рукам Керсанов тем временем сдирает с себя мокрый пиджак и раздраженно швыряет его в корзину «Проворнее!» Кажется, он вознамерился довести меня. «Выйди, пожалуйста!» «У тебя пять минут. Потом я вернусь». Когда дверь за ним закрывается, я обессиленно прислоняюсь лбом к гладкой плитке. Зачем он это делает? Не плевать ли ему на то, как я и что у меня? Или раздражает кислая физиономия? «Тут, вы помочь не могу». После всего произошедшего опция «Радость» у меня отключена, как совершенно бесполезная. Не обманывает. Через пять минут, когда я уже мылю волосы, низко опустив голову, бывший муж возвращается с новым полотенцем и махровым халатом. Спустишься вниз. Я не хочу. Это не просьба. Он разговаривает со мной отрывисто и жестко. Я уже давно перестала понимать, что происходит у этого мужчины внутри. Потому что между нами такая стена, что не разобьешь и не перелезешь. Я слушаюсь, покорно делаю все, что он говорит. Мое внутреннее жаление в состоянии кому-то сопротивляться и отстаивать свое мнение. Да и мнения как такового нет. Я сама себе напоминаю бездушного робота, выполняющего команды. Когда выхожу из ванной, меня по инерции ведет в комнату, но снизу доносится суровое «Не туда!». На автомате разворачиваюсь и иду на голос. Когда спускаюсь на первый этаж, Кирсанов сидит в кресле перед камином и задумчиво потягивает из широкого бокала. Между его креслом и соседним стоит столик. На нем тарелка и приборы. Я не голодна. Сочувствую. Он даже не оглядывается. Смотрит на огонь расфокусированным взглядом. Плавает где-то в своих мыслях. Я топчусь позади и чуть сбоку от него. Не знаю, что делать. Нет сил находиться рядом и уйти почему-то тоже не могу вместо этого просто таращусь на усталый профиль бывшего мужа. Он красивый. На мне что-то интересное нарисовано все так же монотонно спрашивает он. Отрешенный голос приводит в чувство. Я будто выныриваю из длема и повторяю: Я не хочу есть придется У тебя в животе мой ребенок. Я не дам тебе морить его голодом. У меня просто нет аппетита. Я не хочу. Через не хочу. Вперед. Его твердолобость раздражает, но очень быстро раздражение сдается под натиском апатии. Чтобы возмущаться, нужны силы, а их у меня нет. Поэтому сажусь на кресло подкатываю столик ближе к себе и, наколов на вилку кусочек мяса, отправляю в рот. Вообще невкусно. Совершенно. Просто кусок пенопласта, сдобренный кетчупом. Но я продолжаю упорно жевать, даже несмотря на то, что на глазах от усилий выступают слезы, Запиваю то ли компотом, то ли соком, то ли еще чем. Равнодушно ковыряясь в тарелке, но почему-то ее содержимое не убывает, будто кто-то невидимый подкладывает куски в тот момент, когда я моргаю. Кажется, этот мучительный ужин продолжается уже несколько часов, и мне этой тарелки хватит еще на целую неделю. На самом деле проходит от силы десять минут. Я больше не хочу. Поднимая взгляд и обнаруживаю, что Кирсанов наблюдает за мной. Выражение лица у него странное, но мне неохота разбираться в чужих эмоциях. Просто отодвигаю тарелку от себя. Я пойду? Нет. Я хочу спать. Ты спишь весь день. Ну и что? Жму плечами. Во сне хотя бы не так тошно, как в реальности. Там тихо и пусто. Даже сновидения и тени спешат ко мне в гости. Его взгляд становится цепким, будто что-то пытается рассмотреть во мне. Что-то понять. Мне все равно пусть смотрит. Измученную тишину разрывает гул входящего сообщения. Телефон Максима лежит на столике, ближе ко мне. Я невольно опустив взгляд, читая на заблокированном экране часть сообщения. «Ты забыл у меня». Что он забыл, не показывает, но зато я прекрасно вижу имя отправителя. Это Мария. А мне даже не больно. Мертвые не чувствуют боли. Я просто отворачиваюсь, и пока Кирсанов переписывается с другой женщиной, смотрю на огонь. Он такой красивый, с ярко-алыми язычками и оранжевой сердцевиной, завораживает настолько, что невозможно отвести глаз. Мысли, словно вареные мухи, ползают в голове, причиняя едва уловимый дискомфорт. Интересно, какая она эта Мария? Наверное, тоже красивая. Мне почему-то кажется, что она непременно должна быть блондинкой с огромными кукольными глазами и мягкими губами. У нее тихий смех и скромная улыбка, а еще мягкий голос. Она наверняка относится к Кирсанову как к богу и преданно заглядывает в его холодные темные глаза которые в ее присутствии становятся не такими уж и холодными. Вечная мерзлота принадлежит только мне. С остальными он прежний. Мне снова не больно. И это странно. Я будто вижу все со стороны. Неинтересная серия затянувшегося сериала, но под рукой нет пульта, чтобы переключить канал. Все ощущения скручены на минимум, и не могут пробиться сквозь плотную пелену апатии, которая окутывает меня все сильнее. Что-то сломалось во мне, перегорело, но я не хочу ничего менять. Мне все равно. «Таисия!» вяло вздрогнув, я оборачиваюсь к Максу. Кажется, он что-то до этого говорил, но я не услышала ни слова. «Что?» Он смотрит на меня неотрывно и почему-то хмурится. «Прости, я не услышала». Улыбаюсь. Эта улыбка живет отдельно от меня. Она не живая, не настоящая. Сплошной силикон, которым я пытаюсь обмануть бывшего мужа. «Где ты?» Я теряюсь от этого вопроса. Вяло хлопаю глазами, силясь осознать, чего он от меня хочет. А потом жму плечами. «Здесь?» Мне не верят, потому что волчий взгляд становится еще более пронзительным. «Я говорю, иди собирайся!» «Надо пройтись». «Это еще зачем?» «Я не хочу ни ходить, ни бродить» не совершать какие-либо еще бессмысленные телодвижения. «Давай завтра. Сегодня. Сейчас!» Произносит с нажимом, не оставляя мне шансов на отказ. Я понимаю, что любое возражение разобьется о стену его упертости, поэтому киваю и молча поднимаюсь со своего места. Уже оказавшись в своей комнате, Испытываю дикий соблазн запереть дверь изнутри и лечь. Смятая кровать манит к себе. Стоит только закрыть глаза и станет легче. Непременно станет. «Мне долго ждать?» И снова голос Кирсанова выдергивает меня из липкой паутины. «Иду». Наша прогулка похожа на вечерний выгул собачонки уставшим хозяином. Без слов, неспешно несколько кругов вокруг дома. Я не чувствую холода, но Кирсанов почему-то требует, чтобы накинула на голову капюшон. Накидываю. Требует плотнее застегнуть куртку. Застегиваю. Я вообще делаю все, что он хочет. Мне все равно. Когда он, наконец, отпускает меня, я возвращаюсь в комнату и заползаю под одеяло. Только уснуть сразу не получается. Я всё думаю, думаю, думаю о той самой Марии, с которой теперь Максим. И чем больше этих мыслей в голове, тем сильнее в душе ворочается что-то тёмное. Оно мучает меня, и в то же время подсказывает выход, единственно возможный в нашей ситуации.